Пациент. Я хочу ей верить. Хочу верить, что это была самооборона. Первый раз я разозлилась. Я не сомневалась, что Сомта получил по заслугам. Он был таким мерзким слизняком, вечно губы облизывал, вечно лапал её. А однажды он при мне почесал себя там. Мухтар лежит не шелохнувшись. Небось намекает, что чесать себе яйца не преступление. Конечно, не преступление, но это говорит о характере. То есть из-за мерзости и нечистоплотности Сомта я легко поверила тому, в чём она его обвиняла. Даже Питер был каким-то скользким. Твердил, что оделает дела и отвечал вопросом на вопрос. Я откидываюсь на спинку стула и закрываю глаза. А вот Фими, он был другим. Мухтар не понимает, как Фими мог быть принципиально другим. На внешности Юлы он зациклился так же, как Питер и Сонта. Мухтар: "Мы и внешности все зацикливаются". "Я-то нет", беззвучно говорит Мухтар. И я смеюсь. Ты просто никогда её не видел. Дверь открывается, и я соскакиваю со стола. В палату заходит Тейт. Так и знал, что ты здесь. Тейт смотрит на погружённого в кому Мухтара. Ты сильно переживаешь за этого пациента? Его родные приходят к нему куда реже, чем раньше. Да, факт печальный. Наверное, такова жизнь. Говорят, он был профессором. Не был. Что? Ты сказал был в прошедшем времени, а он не умер. То есть, пока нет. Да-да, конечно, прости. Ты зачем-то меня искал? Я Я давно не общался с Юлой, говорит Дейд и я снова сажусь на стул. Я несколько раз звонила, она не отвечает. Признаюсь, мне немного неловко. Про Аюлу Стейден я Мухтару не рассказывала, и сейчас остро чувствую его жалость. Я заливаюсь краской. Неотвеченные звонки для неё норма. Да, знаю, но тут другое. Мы с ней не общались уже 2 недели. Пожалуйста, поговори с ней. Спроси, что я сделала не так. Мне лучше не вмешиваться. Но, ну, пожалуйста. Ради меня. Тейт садится на корточки, берёт меня за руку и прижимает ладонь к себе к сердцу. Пожалуйста. Нужно сказать нет. Но от тепла его рук кружится голова, и неожиданно для себя я киваю. Спасибо. Я твой должник. Тейт оставляет меня наедине с Мухтаром. Я чувствую себя полной идиоткой, вскоре убегаю. Уборщица. Родные Феми отправили к нему в квартиру уборщицу, решили привести ее в порядок, чтобы выставить на продажу. Наверное, они хотят отпустить ситуацию и жить дальше. Но уборщица нашла за диваном окровавленную салфетку. Новость активно постят в Snap чате, чтобы люди поняли, Феми сейчас не по собственной воле. Родные Феми снова ждут ответов на вопросы. А Юла говорит, что могла сидеть на том диване, могла положить салфетку, чтобы не испачкать его, могла про ту салфетку забыть. Ладно, если спросит, скажи, что у меня кровь из носа потекла. А Юла сидит у туалетного столика, перебирая дреды, а я стою у нее за спиной, нервно сжимая и разжимая кулаки. А Юла, если ты сядешь в тюрьму? "Ты же месидиот только виновная. Во-первых, это не так. Во-вторых, ты убила человека. Я защищалась, и судья поймёт это. Да?" А Юлана наносит на щёки румяна. Она живёт в мире, где всё происходит так, как угодно ей. Это не приложимый закон, вроде закона всемирного тяготения. Айла продолжает накладывать макияж, а я выхожу на лестницу, сажусь на верхнюю ступеньку и прижимаю лоб к стене. В голове у меня трещат разряды молнии. Стена обычная, прохладная, но день выдался жаркий, поэтому легче не становится. Тревогами и страхами я привыкла делиться с мухтаром, но он в больнице. Здесь мне довериться некому. В миллионный раз я представляю, что получится, если рассказать правду маме. Мама. Хм. Хочу поговорить с тобой об Юле. Вы снова поругались? Нет, мама. С Фемей, э, случилось несчастье. Это с тем пропавшим пареньком? Он не пропал. Он погиб. Hey, Sasano Funuva. Да, но дело в том, била его Аюла. Что с тобой такое? Почему ты обвиняешь свою сестру? Аюла, позвонила мне. Я видела труп, я видела кровь. Замолчи. Разве так можно шутить? Мам, я просто Я сказала: "Замолчи". Аюла, красавица с золотым характером. В этом дело. Ты из ревности говоришь такие чудовищные вещи. Нет, маму вывлекать бессмысленно. Она либо умрёт от ужаса, либо напрочь отвергнет саму возможность подобного. Возможность подобного, она отвергла бы даже если бы ей самой пришлось избавляться от трупа. Мама отвергла бы, а потом обвинила бы меня. Мол, я как старшая, ответственна за Юлу. Так было всегда. А Юля разобьёт стакан, я получаю нагоняй за то, что её напоила. А Юля провалит экзамен, Я виноват от в том, что не занималась с ней. А Юла возьмет яблоко и уйдет из магазина, не заплатив. Меня ругают за то, что сестренка осталась голодной. Интересно, что случится, если Аюлу поймают? Если впервые в жизни ей придется ответить за свои поступки? Я представляю, как она хитрит и выкручивается, но ее признают виновной. На миг такая мысль кажется забавной, даже... привлекательный. А потом я решительно её гонял. А Юла, моя сестра, я не хочу, чтобы она гнила в тюрьме. Тем более знаю её, можно не сомневаться, что она убедит суд в своей невиновности. И её действия были спровоцированы недопустимым поведением жертв. Она поступила так, как в подобной ситуации поступил бы любой разумный, ослепительно красивый человек. Мадам Я поднимаю голову и вижу перед собой домработницу. Она протягивает мне стакан с водой. Я забираю его и подношу к албу. Стекло ледяное, я закрываю глаза и вздыхаю. Я благодарю домработницу, и она уходит так же беззвучно, как пришла. В голове громко бешено стучит. Я со стоном переворачиваюсь на другой бок. Просыпаться совсем не хочется. Я лежу на кровати, полностью одетая. За окном темно. А стук не у меня в голове, он от двери доносится. Я сажусь, пытаясь справиться с эффектом анальгетика, который приняла, затем подхожу к двери и отпираю её. В комнату влетает Аюла. Чёрт, чёрт, чёрт! Нас видели. Что? Смотри. Аюла суёт мне под нос свой телефон. Она включает видео в Снепчате. В кадре голова и плечи сестры Феми. Макияж безупречный, взгляд серьёзный. Ребята, отозвался сосед Феми. Сначала он думал, что сведение её у него неважное и молчал. Но вот услышал про Кро, решил нам всё рассказать. В ту ночь он видел, как из квартиры моего брата выходят две женщины две. Рассмотрел он их плохо, но почти уверен, что одна из них и Юла, девица, которая встречалась с Феми. А Юла не говорила нам, что с ней была другая женщина. Зачем ей врать? По телу у меня бегут ледяные мурашки. А Юла вдруг щёлкает пальцами. Придумала. Что ты придумала? Мы скажем, что ты встречалась с ним у меня за спиной. Что? Я вас застукала, порвала с ним, и мы с тобой ушли вместе. Я умалчала об этом, потому что нельзя говорить плохо о а... Шамсе, я ему своим не верю. Понимаю, это выставляет тебя в дурном свете, но такой вариант лучше того другого. Я качаю головой, возвращаю ей телефон и открываю дверь. "Уходи, мол". "Ладно, ладно". А если сказать, что ты пришла, потому что он позвонил тебе и попросил выступить посредником. Я хотела порвать с ним, а он надеялся, что ты переубедишь меня. А если если сказать, что он хотел порвать с тобой, и ты надеялась, что мне удастся его переубедить. Мол, признаваться в таком было неловко. А юла кусает губа. Думаешь, кто-то в это поверит? Уходи. Уборная. Оставшись одна, я меряю комнату шагами. Родителям всеми хватит денег, чтобы стимулировать любопытство и профессионализм полиции. Теперь у их страхов и сомнений появился конкретный объект. Они захотят ответов на свои вопросы. Впервые за свою сознательную жизнь я пожалела, что с нами нет его. Он нашёл бы выход. Он контролировал бы ситуацию на каждом этапе. Он не позволил бы страшной ошибки дочери разрушить ему репутацию. Он давным-давно замял бы дело. Да, будь он жив, а Юла вряд ли вела бы себя так. Его наказание единственное, чего она всегда боялась. Я сажусь на кровать и вспоминаю событие рыковой ночи. А Юла и Эфемий из-за чего-то ссорятся? Нож у Аюлы с собой. Она носит его, как другие девушки, тампоны. Она закалывает его, потом выходит из уборной, чтобы позвонить мне. Я приезжаю, мы выносим труп. На этом этапе нас и могли засечь. По-моему, с трупом нас никто не видел, но с стопроцентной уверенности нет. В комнате у меня идеальный порядок. На письменном столе ноутбук, зарядка аккуратно свёрнута и перехвачена кабельным ремешком. Кресло повёрнуто к кровати, в нём пусто, в отличие от кресла Юлы, заваленного выкройками и разноцветными лоскутками. Постельные принадлежности убраны, кровать заправлена. Стенной шкаф закрыт. Одежда в нём сложена, развешена на плечике, рассортирована по цветам. А вот в уборной можно и лишний раз чистоту навести. туда я и направляюсь, засучив рукава. В шкафчике над раковиной всё необходимое для борьбы с грязью и инфекцией: перчатки, дезинфицирующие салфетки, дезинфицирующий спрей, губки, очиститель для унитаза, универсальный очиститель, многофункциональный очиститель. Ёрш для унитаза с подставкой, мешки для мусора, поглощающие неприятные запахи. Я натягиваю перчатки и беру многофункциональный очиститель. Мне нужно подумать. Вопросы. Полицейских отправляют побеседовать с Юлой. Видимо, семья Эфеме на деньги не скупится. Полицейские приезжают к нам домой. И мама велит мне принести угощение. Через несколько минут мы втроём, а юла, мама и я, сидим за столом вместе с двумя полицейскими. Гости пьют колу, едят кекс, сыплют крошками и вопросами. Полицейский помоложе ест так, словно долго голодал, хотя стул под ним едва не трещит. Так он пригласил вас к себе. Да. А потом приехала ваша сестра. Угу. Да или нет, мам? Да. Я просила Аюлу отвечать коротко, по сути, поменьше врать и не отводить глаза. Когда Аюла сообщила, что к нам едет полиция, я затолкнула её в отцовский кабинет. Без книгой и сувениров кабинет превратился в душную комнату, в которой остались только стол, кресло и ковёр. Там царил мрак, поэтому я раздвинула шторы. Яркое солнце озарило пылинки, танцующие в воздухе. Зачем ты привела меня сюда? Нужно поговорить. Зачем? В кабинете ей отвлечься не на что. Нет ни кровати, чтобы прилечь, ни телевизора, чтобы посмотреть, ни лыскутков, чтобы вертеть в руках. Садись. А Юлана осупилась, но села в кресло. Когда ты в последний раз видела Феме? Что? Ты же знаешь, когда. А Юла, нужно быть готовой к таким вопросам. Она вытервшила глаза, потом улыбнулась и откинулась на спинку кресла. Прямо сиди. Слишком расслабленной ты казаться не должна. На допросах даже невиновные не расслабляются. Зачем ты его убила? А Юла перестала улыбаться. Они правда об этом спросят? Возможно, они попробуют тебя подловить. Я не убивала его, ответила Аюла, глядя мне прямо в глаза. Да, теперь понимаю, что зря учила её не отводить глаза. Аюла и без меня профессионал. Молодой полицейский краснеет. Мадам, как долго вы встречались? Месяц. Не очень долго. Аюла молчит, и я меня наполняет гордость. Он хотел расстаться с вами. Угу. он хотел расстаться с вами. Елена наоборот. Может, я ула права? Может, ослеплённая злостью, я недооценила мало вероятность того, что мужчина захочет с ней расстаться. Даже сейчас её лазатмевает нас всех. Одета она просто в серую блузку и тёмно-синие брюки, из косметики только карандаш для бровей, украшений нет. Но так Аюла выглядит моложе и свежее. Изредка улыбаясь полицейским, она показывает глубокие ямочки. Я прочищаю горло в надежде, что Аюла поймёт намёк. Какая разница, кто хотел закончить отношения? Мадам, если идея была ваша, мы должны об этом знать. Аюла вздыхает и заламывает руки. Феми мне нравился, но я люблю ум немного другой тип. Моя сестра выбрала не ту профессию, ей нужно было пойти в актрисы и играть невинных девушек. А какой тип вы любите? спрашивает молодой полицейский. Ваша сестра приехала, чтобы выступить посредником? спешно добавляет его старший коллега. Да, она приехала помочь. И у нее получилось? Что получилось? Помочь. Вы с ним помирились? Нет. Наши отношения закончились. Значит, вы ушли вместе с сестрой, а он остался в квартире. Мгм. Да или нет? Она уже ответила вам. Рявкает мама. Еще немного и у меня снова заболит голова. Изображать агрессивную мать медведицу сейчас не время. До сих пор мама сдерживалась, а теперь пыжится. Понятно, всё происходящее кажется ей абсурдом. А Юлале гонька хлопает и я по руке. Мама, ничего страшного. Они просто выполняют свою работу. Мой ответ: Да. Спасибо, мадам. А чем он занимался, когда вы уходили? Аюла кусает губы, смотрит вверх, потом направо. Он проводил нас до двери и закрыл её. Он был зол? Нет, он смирился. Смирился? Аюла вздыхает. Получается идеальное сочетание усталости и грусти. И накручивает на палец длинную прядь. Смирился, значит, согласился с тем, что у нас с ним ничего не получится. Мисс Креде, вы согласны с таким мнением? Мистер Дюран смирился с таким исходом. Вспоминается тело, полулежащее, полусидящее у стены ванной. Вспоминается кровь. Вряд ли семья успела осмыслить такой исход и уж тем более принять его. По-моему, он расстроился, но переубедить ее у него шансов не было. Потом вы обе поехали домой. Да. На одной машине. Да. На машине, мисс Креде. Я вонзаю ногтя себе в бедро. С чего они вдруг заинтересовались моей машиной? Что могли заподозрить? Кто-то видел, как мы выносим труп? Я стараюсь незаметно замедлить дыхание. Нет, никто нас не видел. Засики нас кто-нибудь с подозрительным свёртком, мы отвечали бы на вопросы не в своей уютной гостиной. Эти люди не подозревают нас. Им, вероятно, просто заплатили за беседу с нами. Да. Мисс Эйла. А как вы приехали к мистеру Дюрану? Я Не люблю водить машину, поэтому взяла такси. Полицейские кивают. Мисс Криде, вы позволите взглянуть на вашу машину? Зачем? осведомляется мама. Впору умиляться тем, что она и меня защищает, а я вместо этого злюсь из-за того, что она ничего не знает и не подозревает. Почему у неё руки чистые, а я пачкаюсь всё сильнее и сильнее? Мы просто хотим убедиться, что ничего не упустили. За что нам всё это? Мы, девочки, ничего плохого не сделали. Искреннюю, но ошибочную адвокатскую речь мама произносит, поднявшись. Старший полицейский хмурится и встаёт, скрипя стулом по мраморному полу, потом толкает младшего коллегу: "Пошли, мол. Мне, пожалуй, вмешиваться не стоит". Разве невиновным не должны негодовать? Мадам, мы быстренько посмотрим и всё. Мы и так были достаточно любезны. Пожалуйста, покиньте наш дом. Мадам, если потребуется, мы вернёмся с нужными документами. Я хочу вмешаться, но слова застревают в горле. Скованная, почти парализованная, я могу думать лишь о крови, которая была в багажнике. Я попросила покинуть наш дом. Сножимом, говорит мама, и направляется к двери. Полицейским и остаётся только за ней следовать. Они коротко кивают Юле и у Юлею уходят. Мама захлопывает за ними дверь. Что только не услышишь от этих недоумков. Мы с Елой не отвечаем. Мы обе заново оцениваем имеющиеся у нас варианты. Крось. На следующий день полицейские возвращаются и забирают мой серебристый Ford Focus. Мы втроём стоим на крыльце и смотрим, как они на ней уезжают. Мою машину отгоняют на территорию участка в районе, где я почти не бываю. Её тщательно осмотрят на предмет улик, свидетельствующих об участии в преступлении, которое я не совершала. В то время как Fiesta Юлы спокойненько стоит у дома. Мой взгляд останавливается на белом хэтчбеке. Фиеста сияет, как подобает свежепомытой машине. Её кровь её не осквернили. Я поворачиваюсь к Юле. На работу я поеду на твоей машине. Она в ответ хмурится. А если мне понадобится поехать куда-нибудь днём? Убер вызовешь? Кереде, может, мою машину возьмёшь? Осторожно предлагает мама. На механику садиться не хочется. Я поеду на машине Аюлы. Я возвращаюсь в дом и поднимаюсь к себе в комнату, не дав им шанса ответить. Ладони у меня холодные, и я тру их от джинса. Машина я выдраила до блеска и треска. Кровь в полицейский найдут только, если у них во время обыска начнется кровотечение. В дверь стучат. Ко мне в комнату заходит Аюла. Я не обращаю на нее внимания, беру метлу и подметаю пол. Злишься на меня? Нет. А изображаешь злость, здорово. Я чуть тебе не поверила. Просто не хочу остаться без лошадной. Это я виновата. Нет, виноват Феме. Это он перепачкал мне багажник кровью. А Юла вздыхает и усаживается на кровать, игнорируя мою неприветливость. Слушай, мне одной тебе плохо. Ты ведёшь себя так, будто осталась с проблемой наедине. Но я тоже переживаю. Неужели? Разве не ты на днях пела I believe I can fly? Просто песня хорошая. Пожимает плечами Аюла. Только бы не закричать. С каждым днём Аюла всё больше напоминает мне его. он мог совершить гадость, а через секунду изображать образцового гражданина, как ни в чём не бывало. Это что? Через гены передаётся. На ведь его гены и у меня. У нас с ней гены одинаковые. Отец Мы с Аюлой нарядились в особе. На такие мероприятия принято надевать наряды и занкеры в одном стиле. Цветовую гамму выбрала Аюла. У нас это глубокий бордовый. Он бордовый ненавидел, значит, выбор идеальный. Аюла и фасоны обоих платьев придумала. У меня платье Русалка обыгрывающее высокий рост, у нее супер облегающее. Мы обе в солничных очках, чтобы спрятать сухие глаза. Мама в церкви сгибается пополам и рыдает. Она всхлипывает так громко и отчаянно, что тело сотрясается. Интересно, о чём она думает, чтобы вызвать такие слёзы? О собственной нищете, о смерти, о Юлы? Или она просто вспоминает, что он творил с ней и с нами? Я обвожу взглядом проходы между рядами и замечаю Тейда, ищущего, где бы сесть. Ты пригласила его, шиплю я. Я просто рассказала о поминках. Он сам себя пригласил. Чёрт. А что не так? Ты же велела быть с ним милой. Я велела тебе разобраться с проблемами, а не впутывать в них Тейда. Мама щиплет меня, и я прикусываю язык, но меня колотят. Кто-то кладёт мне руку на плечо, решив, что я не справляюсь с эмоциями. Вы я не такая, как думают гости. Давайте закроем глаза и вспомним этого человека, ибо годы, проведённые с ним, были даром Господним. Низким торжественным голосом произносит священник. Легко ему говорить такие вещи. Он этого человека не знал. Никто не знал его по-настоящему. Я закрываю глаза и шепчу слова благодарности силам, которые удерживают в плену его душу. А Юлана ощупывает мою ладонь, и да, я беру её за руку. После службы гости подходят выразить нам соболезнования и пожелать удачи. Какая-то женщина сжимает меня в объятиях и долго не отпускает. Ваш отец был прекрасным человеком, шепчет она. Он всегда звонил, справлялся обо мне, помогал платить за учёбу. Так и подмывает сообщить ей, что подруги у него были во всех университетах Лагоса. Мы давно со счёта сбились. Однажды он сказал мне, что перед закланием коров нужно кормить. Это и было его жизненным кредо. Да, он многим за учёбу платил, говорю я вслух. Для мужчины с деньгами студенты как планктон для кита. Женщина улыбается, благодарит меня и уходит. Приём проходит традиционно. Пару знакомых нам людей сопровождает целая толпа незнакомых, которым мы всё равно улыбаемся. Улуччив минутку, я снова звоню в участок и спрашиваю, когда мне вернут машину. От меня снова отмахиваются. Всё, что можно, они наверняка уже нашли. Но мужчина на другом конце провода мою логику не ценит. По возвращении я застаю Тётьу Тайву на танцполе. Она делом доказывает, что отлично разбирается в современных танцах под современные хиты. А Юла сидит в окружении трёх парней, борющихся за её внимание. Тейт уже уехал, и эти парни надеются заменить его окончательно и бесповоротно. Тейт пытался её поддержать, как и следует мужчине, но Аюла слишком занята, порхает туда-сюда. упивается всеобщим вниманием будь он моим я ни на шаг бы от него не отходила я отвожу взгляд от Аюлы и потягиваю свой чапман мейга аюла к вам гость аюла сидит у меня в комнате с ноутбуком на коленях и смотрит фильм Она вполне могла бы смотреть его у себя в комнате, но вечно прибирается ко мне. Она поднимает голову и смотрит на домработницу. Я резко сажусь. Это наверняка полиция. У меня аж руки холодеют. Кто это? Не знаю, мадам. Поднимаясь с кровати, Аюла бросает на меня встревоженный взгляд. Я выхожу из комнаты следом за ней. В гостиной на диване сидит джентльмен. Со своего места я вижу, что это не полицейский и не тейд. В руках у мужчины букет роз. Бойга Аюла бросается вниз по лестнице. Мужчина ловит её одной рукой и кружит. Они целуются. Бойга, высокий бородач с большим животом. У него круглое лицо, маленькие пронзительные глазки, а жизненного опыта как минимум на 15 лет больше, чем у Аюлы. Если бы прищурилась, я, наверное, рассмотрела бы его привлекательность. А так в глаза бросаются часы Болгарии и туфли Фирогамо. Бойега смотрит на меня. Здравствуйте. Бойега, это Кериде, моя старшая сестра. Рад познакомиться с тобой, Кериде. А Юла рассказывала, как ты о ней заботишься. Ну вот, я в невыгодном положении. Про вас мне, а Юла ничего не рассказывала. А Юла смеется, словно услышала шутку, потом просто отмахивается. Что ж ты не позвонил, бое! Ты ведь любишь сюрпризы, а я только что приехал в город. Он наклоняется и снова целует Юлу. Надеюсь, меня не вырвет. Потом он протягивает ей розы, а Юла выдает приличествующие. Охи, ахи, а ведь эти розы бледная копия тех, что присылал Тейт. Позволь пригласить тебя на свидание. Хорошо, я только переоденусь. Креды ты ведь составишь, бои компанию. Не успеваю я сказать нет, как Аюла уносится вверх по лестнице. Однако я решаю проигнорировать просьбу и поднимаюсь за ней. Так ты медсестра? Спрашивает меня вслед Бойега. Я останавливаюсь и вздыхаю. А вы женаты, говорю я в ответ, что на безымянном пальце у вас светлый след от кольца. Бойега качает головой и улыбается. А Юла в курсе? Да-да, конечно. Она не безразлична мне. Я хочу, чтобы у неё было всё самое лучшее, заявляет он. Это я дал Аюле денег на раскрутку ее фэшн-бизнеса и оплатил ее курсы. Вот так новость. А Юлата утверждала, что оплатила курсы сама на доходы от своих ютюб-проликов. Она даже посмела упрекать меня в отсутствии деловой хватки. Чем дольше он говорит, тем сильнее убеждаюсь, что я мэйга, идиотка, о которой вытирают ноги. Проблема не в Бойге. Он лишь очередной человек взятый Аюлой в оборот. Да его жалеть впора. Хочется сказать, что у нас с ним много общего. Только он кичится тем, что помогает Юле, а я уже ненавижу то, что для нее сделала. Из солидарности и желания заткнуть ему рот я предлагаю Бойеги кекс. Да, кекс попробую с удовольствием. А чай нальешь? Я киваю, а когда прохожу мимо, Бойега подмигивает. Кари де, стой! Окликает он. Не плюй мне в чай. Ладно. Я даю необходимые указания домработнице, пересекаю кухню и поднимаюсь по чёрной лестнице, чтобы устроить Аюле допрос. Она подводит карандашом нижнее веки. Какого чёрта он здесь делает? Вот почему я не рассказывала тебе о нём. Ты категоричный и нетерпима. Серьёзно? Он утверждает, что оплатил тебе курсы, а ты говорила, что сама нашла деньги. Я нашла спонсора. Разницы никакой. А как же, а как же Тейт? Меньше знает, крепче спит. Тем более, кто прикнёт меня в желании немного развлечься. Тейт порой жуткий зануда, а ещё он приставучий. Я от него устала, отдохнуть хочу. Да что с тобой такое? Когда всё это прекратится? Что прекратится? Юля, пусть этот тип уйдёт, не то клянусь я не то ты что? А Юла смотрит на меня, подняв подбородок. Я не делаю ничего, а ведь так хочется пригрозить, что если она меня не послушает, то в кои-то веки сама ответит за свои поступки. Хочется орать и визжать, но это то же самое, что орать и визжать на стену. Взбешённая я ухожу к себе в комнату. 30 минут спустя Аюла уезжает с Бойгой. Она не возвращается до часа ночи. Я не сплю до часа ночи.